Лекция 23. Ограничение. Бывший хранитель определил, что замок, в котором как хозяин расхаживал Тхайраен, был ближайшим к месту, где нас нашли. Странно, почему не стал перемещать на Инферно, решил туда сразу с победой прийти. Здесь можем сделать привал и погреться, сообщил Макс и аккуратно поставил меня на землю. Привал Спросила удивлённо: "Я думала до границы без остановок. Мы снова рядом с стенным озером. Ты сильно подпитала его. Теперь территория рядом временно нестабильна", ответил мужчина. Пока он устраивал костёр, вгляделась в пространство вокруг. Ни тени не видно, но энергия и правда излишняя. Волшебством сейчас нас не отыскать, только если наткнуться случайно, добавил Макс. А как же первый раз Тайраен нас поймал? Нахмурилась. Лиера, ты умерла на несколько минут. А шарашил меня мужчина. Видимо, энергия прошла по связи. Я думала просто поспала, сказала тихо. Астраухи снял маску и протянул её мне. Я коснулась прохладной поверхности и уложила на колене лицевой стороной вверх. Ласково поглаживая её пальцами, пыталась переварить услышанное. Если бы не Макс, я бы я бы что? Умерла? Элььера позвал меня бывший хранитель и продолжил, когда я подняла на него взгляд. Ты жива. И после этого уже успела выдержать бой с Хайраеном. Поздно переживать. Хм. А ведь он прав. Всё ведь хорошо, я жива, Макс тоже. Чего сейчас загоняться? Снова опустила взгляд на маску и нежно её погладила. Знаешь, начала тиша обычного. Ой, Тхара, когда он стёр мне память, я забыла и тебя, и твою маску, но даже не зная, что это такое, никак не могла выбросить. Забавно, правда? Чуть улыбнулась. Даже просто касаясь её Мне словно становилось легче. Потому что нашу связь разорвать легко, нельзя, тихо произнёс Макс и уже громче продолжил. Благодаря изменениям в силе у тебя теперь есть защита от ментального воздействия. Он закончил разжигать костёр и встал напротив меня. Правда, она ещё не закрепилась. У меня фыркнула. Очень смешно. Поэтому Хан сидел в моей голове словно у себя дома. Активировалась она только после ритуала Оленгро. Покачал головой мужчина, обошёл костёр и начал оглядываться в поисках того, на чём можно посидеть. Он сломал ограничивающие нити. Это же не помешало Эйтхару, не поняла я. Активация таких процессов, а Без помощи специалиста должного уровня очень долго Элььера подобрал слова остроухий. Эйт хар либо не знал, либо узнал поздно и решил действовать грубо. А ты-то откуда знаешь? нахмурилась. Макс подошёл ко мне и опустился на корточки. Серые глаза тени смотрели в мои карие. Внутри шевельнулся червячок сомнений. Мой бывший хранитель он говорила вещах, которые навряд ли знают обычные, пусть и сильные маги мира. Лиера. Блондин положил свою руку поверх моих намазки. Тебе не понравится то, что я скажу. Хм. Неудивительно. Уже чувствую, что никто мне ничего не расскажет. Но давай, продолжил мужчина, обо мне и о нас поговорим после встречи с оракулом. приехали. Я отвернулась, чтобы скрыть болезненную реакцию, но, ну, конечно, и почему я не удивлена. Сначала в мёртвом лесу нельзя полица. Потом ментальные отговорки. Теперь и без них встречу с оракулом нужно дождаться. Блестяще. Опроутаивание информации вообще молчу. Видимо, он считает, что мне нечего задаваться вопросами. Адептки подобает ципотими только на учёбе. Опять я в какой-то блокаде, что ли? Макс цепко ухватил меня за подбородок и повернул лицом к себе. Недовольно взглянула в серые глаза. "Послушай", мягко сказал он. "Ты всё узнаешь, я расскажу всё, что смогу, но после того, как ты определишься с оракулом". Это было удивительно. Я не разозлилась. Не повысила голос и не желала внутри, как следует ему на костылять. Я чувствовала какую-то усталость. За ней пряталась злость, не без неё, но первым пришло странное опустошение. "Класс, Макс", произнесла иронично. "Спасибо. Очень помог, я прямо всё поняла. Давай ты ещё совсем немного потерпишь". Думаю, обсуждать всё следует после разбирательства с твоей силой. Старался говорить мужчина аккуратно, но его слова поставили злость и усталость на один уровень. Да-да, хмыкнула. Всё как обычно. Заткнись, Льера, и делай, что велят. Это не так, ответила Страухий. Что не так, Макс? спросила. Да ты как будто присоединился к команде Хана и Тхайраена. При упоминании не людей бывший хранитель поморщился. Я уже не понимаю ничего. Кто ты такой? Кто я такая? Что между нами, если вообще что-то есть? Может, тебе плевать, и ты преследуешь какие-то свои эгоистичные цели? Мне не плевать, сказал блондин. Я выбрал тебя, и это не изменится. Теперь слово за тобой. Ты издеваешься, что ли? Вырвалось-таки злость на первое место. А до этого я к тебе Замялась, подбирая слова. "Внимание проявляла просто так, а от нечего делать?" "Ты знала меня как маску", произнёс тень. "Так говоришь, словно скрываешь в себе личность маньяка с кучей скелетов в шкафу". Раздражённо закатила глаза. Мужчина опустил на пару секунд веки, затем удивлённо на меня посмотрел. "А зачем держать скелеты в шкафу?", спросил он. "Эта фраза такая" привычно проговорила Я имею в виду, что я тебя вообще не знаю. Узнаешь? кивнул блондин. Но сначала оракул. А до него рассказать язык отсохнет, не выдержала. Я просто не могу рассказать пока протянул мужчина в силу магических ограничений. А сразу не мог сказать? Нет, надо было сначала мне нервы потрепать, а потом уже говорить по делу. Решив, что если произнесу всё это вслух, то не удержусь от крепкого словца, медленно и глубоко вдохнула, затем выдохнула. Спокойствие, только спокойствие. Астраухи поднялся, чтобы проследить за костром. Одна из крупных веток съехала и выпала из общей композиции. Подняв её нитями бывший хранитель вернул беглянку на место. А раколык, значит, снимет Недоверчиво спросила, когда поняла, что снова готова продолжить диалог. "Не уверен", вздохнул Макс. "Отлично", проворчала. "Но если он сможет помочь тебе, то и мне тоже", добавил блондин. Я не понимала, о чём речь, но знала, что кроме обтекаемого, Макс ничего не скажет. Взбеситься окончательно и заставить его выложить всё как есть или потерпеть? Не так уж и долго осталось до Верховного. А дальше уже никакие отговорки не помогут, и никаких переносов на потом не приму. Сдержаться бы только и не ляпнуть чего на эмоциях. Мне всё это надоело, Макс, посмотрела на него. Сколько я живу в этом мире, где-то год, а ничего о нём не узнала. То ментальное воздействие в Коале, то стирание памяти итхарама, тут твоя недосказанность И всё это неоднократно, словно я вещь, с которой можно делать что пожелаешь. Это не так, мягко произнёс он. Ты не вещь, просто в тебе сила, которую хотят контролировать. Ты всё узнаешь, и я помогу. Ну, конечно, пробурчала под нос. Ну, льера. Ладно, ладно. Подняла руки в жесте сдаюсь. Что я вообще возмущаюсь? Всё ведь как обычно. Все в курсе, кроме меня. Это не так. повторил он скоро ты да-да перебила всё пойму у оракула мы это уже проходили чёрт кажется меня несёт энергия гнева которая колотилась мощными ударами сердца в груди выливалась через слова такие эмоции сдерживать мне всегда сложно стоило закончить после информации про ограничение магией одним циклом дыхания я себе нормальный эмоциональный фон не вернула Не злись, Элььера. Попросил Макс подошёл и положил руку мне на плечо в жесте поддержки. Осталось немного. Как только мы пересечём границу, даже Тхайрайан не сможет ничего сделать. Он хоть и наследник Инферно, не пойдёт против верховного. Хоть что-то радует, вздохнула, не чувствуя позитива. Настроение совсем не радужное. Хотелось просто свернуться где-нибудь в клубочек, спрятавшись от всего мира. Рука мужчины исчезла с моего плеча. Глядя в огонь, но не видя его, не заметила, как блондин куда-то отошёл. В себя пришла только когда он коснулся моей руки. Вздрогнув, повернулась. Макс откуда-то притащил распиленный кусок дерева как раз в размер моего пенька. Поспать сегодня не выйдет. сказал бывший хранитель и устроился рядом. Да и паника-то нет, вздохнула я. В голове щёлкнуло. Кстати, я всё хотела узнать. А ты вообще спал, когда мы, ну, до возвращения моей памяти? Спал, кивнул блондин, взял мою руку и переплёл наши пальцы. Стало вдруг так тепло и в то же время странно. Мы вроде как вместе, Расон так делает, но какое-то это непонятное вместе. Может, мне не стоит тогда позволять ему даже малую близость? Ладно, не буду ещё и на этот счёт заморачиваться. Разберёмся после оракула. Но не в спальнике, да? Посмотрела в серые глаза. В спальнике нет, с улыбкой проговорил мужчина. Почему? спросила удивлённо. Неужели было настолько опасно? Достаточно, чтобы готовиться в любой момент отразить удар. Кивнул он. А в таверне чувствовала подвох. Я проснулась, тебя не было в комнате. Зато ты спал внизу, в общем зале. Комната была маленькая, ответил блондин. Ты что, нервничаешь, когда я близко? Хотела подшутить, поддразнить, но мышцы на лице мужчины напряглись. Покажите, кая, что попала? Он не спал со мной, потому что расстояние между нами было маленьким. Лея, я больше не могу сдерживаться, как раньше. произнёс Макс спустя паузу. Мои щёки залились краской. Вообще-то я редко краснела, но сейчас, представив, что могло бы быть, если бы мы всё же находились в одном спальнике, по телу пробежались мурашки. А это приятно, то как он на меня реагирует. Держит дистанцию, потому что не безразличен. Вот, значит, как, протянула особым тоном. Мне так захотелось его немного помочь, что я, загнав смущение поглубже, подолась к нему. Лиера, постой. Что-то отстранился он. Почему? наблюдала за тем, как его взгляд скользит по моему лицу и останавливается на губах. Сам ведь хочет. Ты определишь наши отношения. Я уже знала, что он скажет. После встречи с оракулом, не дав договорить, коснулась его губ своими. Мужчина замер лишь на секунду, а затем, забыв о том, как ранее останавливал, сам перетянул меня к себе на колени и жадно поцеловал. Его горячие руки прошлись по моему телу, прижали ближе. Он мог держать дистанцию, но далеко не во всех ситуациях.